Глава шестая. Пиромант-шизофреник. Империя Гарамант. Планета Каймус. По коридорам дворца шел Вермунд Мерер. Он был вторым после Каймуса в Империи Гарамант, находясь на ранге управителя. Во всей вселенной мало кто мог стать ему противником. Его раса была никому неизвестна. Все свое время он одет в технологический костюм, который скрывает его принадлежность. Его человеческий рост не говорил ни о чем. Зайдя в просторный зал, где сейчас сидел Каймус на своем троне, он направился к нему. Каймус сидел на своем троне и наблюдал за сражениями на выведенном изображении. На экране сражался воин в зеленых доспехах, шлем которого напоминал некое насекомое с торчащими из алба четырьмя усиками. В зале находилось много разумных, из них особенно выделялись двое. Первый — звездочет доцередить царедить ютор, что стоял справа от каймуса. У этого существа было внушительное тело четырех метров роста. Такой же внушительный темный костюм с закрытым шлемом. По центру торса и шлема были огромные кресты, которые светились белым неоновым светом. В правой руке он держал посох в форме креста, который излучал белую ауру звезд. «Этот Кроксиус?» — спросил император, когда Вермунд подошел и поклонился. «На каком он ранге?» «Он на ранге восхождения», — ответил Вермунд смешанным с механикой голосом, после чего посмотрел на второго, что стоял слева от императора. Это был аналитик императора Расседа-Лорд. Его рост такой же внушительный, как и у всех присутствующих — три метра. Только Вермунд Мерер казался среди всех маленьким существом, которое можно раздавить одним касанием. Но никто так не считал. До лорда звали Атлас. Пару сотен лет назад он отличился в одном сражении, где малыми силами смог разгромить грозного врага. С тех пор император держит его рядом с собой, чтобы тот оценивал все события и делал быстрые выводы. «Вермонт, ты говорил, что он обладает двумя законами?» — спросил Каймус. — Это так, — ответил Вермунд. — Как это возможно? — В анкете он указал, что он гибрид двух раз, Каких — неизвестно. Но по законам можно сделать определенные выводы. — Говори. Первый закон — закон альтерации. Указывает его принадлежность к хукков Второй закон — закон сознания. Здесь уже сложнее. Его второй родитель может быть кем угодно. От человека до браиноида. — Ты ведь понимаешь, что нужно делать? — Конечно, — ответил Вермунд. — Любой ценой завербовать его, обещать золотые горы и ресурсы, господин. У меня есть еще плохие новости. Ммм. Каймус посмотрел на Вермунда. Появился некий культ Галатира. Их лидер на ранге пожирателя. Пожирателя? Еще один? Да сколько их? Мы стираем данные о пожирателях во вселенской базе данных, но они дают о себе знать. — ответил Атлас. — По нашим данным, за последние десять лет появилось больше пяти пожирателей, и это только подтвержденные данные. — И что? Кто этот пожиратель? — Он называет себя Кримсон-Гакан. Их культ очень недоволен тремя империями, — продолжил Вермунд. — Он даже дал клятву отомстить за убийство Галатира и свергнуть трех императоров. «Наглец!» — сказал Каймус. «Используй все ресурсы. Отправь сообщение Селестиону и Ламибуру о совместном поиске этих пожирателей. Хоть у нас и война, однако наша власть должна быть абсолютной. Думаю, они того же мнения». «Как прикажете», — сказал Вермунд. «Нельзя давать волю столь сильным существам. Что-то еще?» «Инсектоиды», — начал Вермунд, — «захватили еще одну планету нашей империи». «Почему я узнаю об этом сейчас?» «Их королева была там, а вы не желаете сталкиваться с ней». Поэтому я не видел в этом смысла. Верно, ответил Каймус. Помимо этого, мы нашли пламя звезд. После этих слов Каймус оживился, и его взгляд говорил о том, что Вермунд говорил куда подробнее. Это пламя находится на одной из планет нейтральной Солнечной системы, сказал Вермунд. Но есть проблема. После его слов Каймус нахмурился. «Другие империи тоже знают о нем». «Проклятие!» Ударив кулаком о подлокотник, рявкнул Каймус. «На той планете уже две мобильные крепости двух империй», — продолжил Вермунд. «Я уже отправил наши войска, чтобы закрепить позиции». «Когда пламя созреет?» — спросил Атлас. — Это важная информация. На ее основе мы будем строить наши планы. Наши шпионы узнали об этом в других империях. Двадцать лет. Именно столько потребуется времени, чтобы пламя было готово к поглощению. — Император, — наконец вмешался Доцеридий, — если вы поглотите это пламя, то императоры других стран не смогут одолеть вас, но у звезд на это другие планы. «И что же они говорят?» — спросил Каймус, повернув голову к звездочету. «Ни одна из трех империй не получит это пламя», — ответил Доцеридий. «Я не понимаю, как это возможно, но звезды говорят именно это». «Это все, Вермунд! — задумчиво спросил Каймус. «Да», — ответил Вермунд, — «с вашего позволения, я откланяюсь». После того, как Вермунд удалился, Каймус остался сидеть на своем троне, провожая взглядом Вермунда. «Звездочеты предсказали мою гибель в ближайшие триста лет», — сказал Каймус. «Не нравится мне это все». Выйдя из зала, Вермунд отправился на свое рабочее место, где его уже ждали верные люди. Это помещение было оснащено множеством компьютеров. Искусственный интеллект, у которого были свои собственные тела, помогали разумным делать разные подсчеты. В действительности, империей Гарамант управлял Вермунд, и он прекрасно осознавал, что империя — Идет к закату. Если бы не Каймус со своей жаждой власти и силы, жизнь разумных была бы куда лучше. Он знал Галатира лично. Также он знал, что никто его не убивал. Просто нелепая троица в жажде власти решила укрепить свои позиции. Уже сотни лет он пытается пробиться на ранг пожирателя. Однако все безуспешно. Чего-то не хватает какие-то условия не соблюдены. Когда он это сделает, он с уверенностью уберет Каймуса и займет его место, чтобы привести Вселенную в состояние покоя. Сейчас же ему ничего не остается, кроме как подчиняться. Даже если он соберет всю империю, они не смогут справиться с Пожирателем. От этого ничего не изменится, только будет уничтожена планета, и сами разумные, что бросили ему вызов. «Пожиратели, значит», — сказал Вермунд, глядя на выведенное изображение, где сейчас стоял Зилот в темной броне, и человек. «Казалось бы, обладаешь законом, никто не должен быть тебе ровней. Однако не все так просто. Я получил силу закона совсем недавно» поэтому не успел полностью ее подчинить. Будь у меня хотя бы вторая ступень разума, этот зилот был бы для меня как муха. «Командир, мы победим!» — спросил Кримус, пока ведущая объявляла о начале боя. «Используем хитрость», — ответил Кримусу. «Будем сражаться двое против одного». «Это как?» «Как только начнется бой...» «Сразу же изо всех сил атакуем синего! Наша задача — убить его за считанные секунды!» «Но второй не будет стоять в стороне!» «Я же не буду сражаться вблизи, у меня есть закон!» «Хорошо!» — ответил Кримус, а ведущая начала обратный отсчет. «Бой начнется через три, две, одну... Бой!» Метнул нож в сторону черного зилота Реска, который он небрежно отбил. В это время Кримус и Айзолф ринулись друг на друга. Их клинки лязгнули. Кримус начал сильно напирать на своего оппонента, оттесняя его назад. Метнул второй нож, который полетел в сторону Реска. Однако в последний момент нож изменил направление и устремился в сторону Айзолфа. Схватка началась по-настоящему. Многое сейчас зависит от того, сможем ли мы одолеть одного противника за считанные секунды. А Изолф не ожидал получить удар в спину, поэтому нож прилетел ему в доспех, не глубоко вонзившись. Кримус не дал ему отправиться, продолжая напор. Нож был вынут и после чего продолжил летать вокруг Зилота, нанося ему урон. Резко не стал ждать, когда мы разберемся с его союзником. Он ринулся в мою сторону быстрой тенью куда быстрее, чем зилот, с которым я сражался прежде. «Решили двое на одного!» — сказал он, занося свой клинок надо мной. Уклон. Успел сделать кувырок в сторону и бросился в сторону Кримуса, чтобы ускорить процесс добивания, набегу, метая нож в сторону Айзолфа, который уже успел пропустить множество ударов Кримуса. Синий зилот пытался собраться, однако когда я подошел вплотную — Мы начали яростно теснить его. Хоть человеческое тело слабее, пропускать мои удары будет глупо. К тому же, летающий нож дает о себе знать. За пару секунд мы знатно покромсали Айзолфа, по его телу стекала синяя кровь, с каждой секундой ослабляя Зилота. Громкое дыхание было слышно сквозь закрытый шлем, хриплое и прерывистое. «Сюда!» — крикнул резко за нашими спинами, занося свои клинки. Кримус отбил оба, однако он был ниже по рангу, поэтому принять этот удар было куда тяжелее. — Давай, Кримус, продолжаем! — крикнул, метая нож в сторону резко. — Теперь нашей целью стал резко, которого одолеть куда сложнее, чем Айзолфа. Кримус был медленнее и слабее, но с моей поддержкой у нас точно есть все шансы на победу. Взмах! Взмах! Кримус сумел отклониться от атак резко, что было эффективнее, однако так не может продолжаться вечно. Еще один взмах не удалось избежать, однако барьер сумел защитить его от смертельного ранения. Барьер издал легкое синее свечение, которое отразило атаку. Ножи летели, но безуспешно, броня резко была куда лучше, чем у его товарищей, а он даже не использует барьер, чтобы защититься. «Сегодня не ваш день», — сказал резко, оттесняя Кримуса. «Ты еще долго будешь отсиживаться?» Бросил взгляд на второго зилота, который продолжал стоять на одном колене и хрипло дышать. Пока он не пришел в себя, метнул в его сторону нож, чтобы выбросить его с арены. Тело распалось, а резко стал намного злее. Он решил не заморачиваться и активировал свой барьер на груди, после чего напор на Кримуса достиг пика. Левая рука Зилота была отсечена по самый локоть, даже щит не смог спасти от этой атаки. Кримус поспешил отступить. Отрубленная рука начала распадаться, а с его обрубка стекала кровь, которую я поспешил остановить, сконцентрировав энергию звезд на своей руке, прижигая ее. «Ты такое умеешь!» спросил резко открывая шлем на его драконьем лице можно было заметить скуку может сдашься уже так условия равны открывая шлем ответил зилоту ты куда то спешишь давай тысячу алуна и я сдамся М -м -м -м", хмыкнул резко и закрыл шлем когда я закончил с рукой кримуса кримус мы не в состоянии пробить его броню и мы медленно сдаем позиции Нужно нечто особенное. — И что же? — Плывущая звезда, на твоем ранге ты можешь зарядить свой клинок энергии звезд, чтобы придать ему нужную остроту. Ты должен стать сильнее во время боя. Иначе никак. — Это будет не так просто, — ответил Кримус. — Вы уже закончили? — спросил резко. — Может, продолжим? — Конечно, продолжим уж так. — «Сегодня ты познаешь поражение!» — сказал Кримус, направляя свой единственный клинок. «Командир, я приложу все силы!» «Давай, воин!» — рев толпы. «Битва становится куда интереснее!» — сказала ведущая. «Никто не ожидал такого противостояния! Еще не ясно, кто выйдет победителем!» «Давай, командир!» — сказала неко держа кулаки. «Анду, Баргатир, поддержите их!» чего молчите?» «А толку?» — спросил Громила. «Они все равно не услышат. Но знай, я молюсь за их победу. Все-таки мы двадцать восемь алуна поставили. Как бы денежки не потерять? Плохая идея была». Зрители с интересом наблюдали за сражением. Кажется, с момента начала боя их стало даже больше. «Они до сих пор сражаются?» — спросил Разумный и кто побеждает не знаю ответил второй раз и гиблет двое на одного однако у черного ранг затмения так что делать выводы рано а ты на кого поставил я похож на идиота здесь шанс пятьдесят на пятьдесят делать ставки в таких матчах все равно что положиться на удачу поставил на человека настало время закончить этот затянувшийся бой Резко не победить, если Кримус не сможет превзойти себя. Управление энергией с помощью тела — задача сложная. Вперед! Делая шаг вперед и закрывая шлем, сказал я. Покончим с этим. Покромсаю! Ответил резко и тоже пошел в нашу сторону. Скорость шага увеличивалась. Встретил удар Зилота, отчего меня немного отбросило. Меч в моих руках дал сильную отдачу. Примус сделал один замах. Клинки встретились. Ляск. Зайдя за спину, мы начали давить нарезка с двух сторон. Резко пропускал удары, однако его спасала броня и щиты, которые вспыхивали легким свечением при каждом нашем попадании. Настолько важна защита на низких рангах. Она способна спасать жизни даже в невыгодном положении. Будь снаряжение резко хотя бы немного хуже, он бы уже начал сдавать позиции. Как только клинок Кримуса начал немного светиться, я усиливал напор со своей стороны, чтобы переключить внимание на себя. Удар! Щит резко немного дрогнул, но не был пробит. Еще удар! После которого белое свечение на клинке Кримуса становилось четче, и щит начинал показывать прорехи, после чего тут же затягивался. Резко отступил, его плечи интенсивно поднимались и опускались. Хотя мы и не смогли пробить его, он все равно истощался. Его щит требовал энергию звезд, который питался от носителя. Затяжной бой не даст никаких преимуществ, так как Кримус и яд тоже теряем энергию. На низком ранге невозможно вечно метать ножи, как и орудовать клинками. «Недооценил я вас». Сказал резко, вновь открывая шлем. «Может, все-таки сдадитесь? Заплачу пять тысяч пиков!» «Спасибо, не надо!» Прерывисто дыша ответил на его предложение. «Хотя тысяча алуна переубедила бы меня!» Посмотрел на Кримуса, оценивая его состояние. Тяжелая одышка, но твердый взгляд готовый идти до конца. «Вперед!» Вновь началась стычка, обмены ударами становились слабее. Каждый сдавал позиции, но если резко и мог позволить себе сражаться до потери сознания, то мы — точно нет. Его броню пробить невозможно, а вот нашу — вполне. Класс нейтралит нейтрален, поэтому не обладает колоссальной прочностью. Увидел клинок Кримуса, который засиял ярким белым светом. Не растерялся и тут же бросил все силы на атаку. Взмах! Кримус полоснул по груди резко, уничтожая круг, который даровал ему щит, а также оставляя порез, из которого начала сочиться кровь. Взмах отрезка, и голова Кримуса была срублена. Не успела она приземлиться, как распалась еще в воздухе вместе с его телом. — Вот это поворот! — сказала ведущая. «Шансы вселенского отряда начали стремительно падать!» «Проклятие!» — выругалась Нека и повернулась к Кримусу, который появился рядом с ними. «Кримус, у нас есть шансы?» «Не знаю», — ответил Кримус. «Может, и есть?» «Командир!» Кримус смог сделать минимум. «Теперь все зависит от меня. Мы, конечно, можем проиграть один бой». Однако в следующем раунде противник не даст нам возможности выровнять шансы. Единственное слабое место — это грудь, где оставил разрез Кримус. Резко прекрасно это понимает, поэтому будет тщательно защищать эту часть. На этот раз пришлось проявить инициативу. Было видно, что резко хочет немного восстановиться. С его рангом затмения скорость восстановления значительно выше моей. Ножи продолжали летать. Удары резко уже не были способны выбить из моих рук меч, а потому я мог спокойно парировать его удары. По большей части приходилось отклонять удары, экономя силы. Даже ножи атаковали реже. Но так не может продолжаться долго. В таком темпе рано или поздно я проиграю. Обмен ударами продолжался. Становилось все тяжелее. «Выбиваешься из сил!» Сказал резко после очередной серии обменов. Да, ответил, после чего сразу же продолжил. Битва на измождение. Кто сильнее духом, победит с большей вероятностью. Противник может взять легкую передышку, а я нет. Каждая секунда дает ему преимущество. Когда они уже закончат, спрашивали зрители. Похоже, у человека мало шансов. Ты посмотри. Он выжидает момента. Зайдя своему оппоненту за спину, нанес удар, который был отбит. Собрав все силы, решил поставить на мощный шквал атак. Ножи летели, меч наносил непрерывные удары. Удар, еще один. Серия продолжалась уже секунд десять, а резко даже не думал сдавать позиции. Когда силы закончились, в мою грудь вонзился клинок. «Ты хорошо держался» сказал резко. Да стой! Ответил ему тем же. Теперь в его груди торчал меч, откуда хлынула кровь. Поспешил отступить, чтобы остановить свое кровотечение. Из последних сил использовал силу звезд, чтобы замедлить свое кровотечение. «Эх ты!» процедил резко. «Ты тоже хорошо держишься!» Палец сверкнул белым светом провел им по своему месту ранения появился ожог теперь мы в равных условиях ишь так держа руку на своей груди сказал резко теперь время играет против него а не против меня позиция выигрышная остается только обороняться и убегать разъяренный зил отбросился в мою сторону чтобы наказать за содеянное однако я просто сделал кувырок в сторону и отбежал подальше от своего оппонента. «Подловато! Не находите?» — спросил Баргатир. «Нормально», — ответила Нека. «Главное, чтобы победа была за нами». «Арена была покрыта синей кровью, которая сочилась из груди Зилота. Еще немного побегать, и победа в моих руках. Метнул нож, который вяло устремился в грудь Зилота». «Хватит убегать!» — упав на колено, сказал резко. «Это битва, поэтому не принимай близко к сердцу!» Зилот медленно упал на одно колено. Постояв немного, он начал распадаться. «Победила команда Вселенский отряд!» Появился рядом со своими бойцами, которые начали сыпать похвалы в мою сторону. «Отлично, командир!» — сказала Нека. — Теперь наши денежки сохранены, — сказал Баргатир, отчего искренне улыбнулся. — И когда ты успел стать жадным до денег? — спросил я, глядя на Кратана. Да уж, рабство меняет людей. — Он просто ленивый так. Ничего сверхъестественного. — Ладно, пора выходить отсюда. Покинув капсулы, нас встретил довольный Кракст. Сложно понять, почему от наших побед он настолько доволен. «Это было отличное сражение», — сказал он. «У О. вас даже появились поклонники, а также ненавистники». «Ненавистники?» — спросила Нека. «Почему?» «Последние минуты многим не понравились. Они хотели увидеть битву, а не беготню. Хотя они больше расстроились из-за потерянных денег». — Ну и пусть злятся, — улыбнулась Нека. — Нам плевать. — Конечно, — ответил Кракст. — Сегодня ваши бои подошли к концу. — Так мало? — спросил Баргатир. — Верно, оглянитесь! — он провел рукой по огромному залу. — Вы — одни из немногих, кто остался. Многие не выдержали даже одной битвы. «Сейчас начнут приходить новые кандидаты, чтобы принять участие». «Сколько же команд в общем?» — спросил Анду. «Больше пятисот тысяч. Они продолжают приходить», — ответил Кракст. «Думаю, к концу отбора будет около миллиона команд». «Хотел спросить», — прервал рассказ Кракста. «Мы можем использовать эти капсулы для тренировок?» «Конечно!» — улыбка Кракста стала шире. «До конца турнира они в вашем распоряжении!» Также хотел узнать, где мы можем остановиться ближе к этому месту. «Недалеко от этого места есть гостиница. Можете остановиться там. Координаты я уже скинул, как и вашу награду». «Спасибо!» После благодарности Кракст ушел. «Ну что, бойцы, настало время подкачаться?» «Пора бы», — ответил Кримус. «Думаю, дальше будет куда сложнее». «Значит, план таков». Кратце объяснил условия, при которых шансы на нашу победу многократно возрастут. Сейчас Кримус вместе с Санду и Некой пойдут в капсулу и будут ожесточенно тренироваться. Мы с Баргатиром отправимся в гостиницу и снимем номера. «Не жалей их, Кримус!» — напоследок дал совет. «Пусть умрут тысячу раз, а ты в это время совершенствуй технику. Когда закончите, вернетесь к нам. А где Спиллер?» «Я здесь!» — сказал Спиллер, когда я начал искать его взглядом. «Командир, заработали достойно. Ставки были два к одному. Теперь у нас пятьдесят шесть, Алуна!» Идем! Выслушав слова Спиллера, мы направились к выходу. Сначала покупки. Проблема снаряжения на лицо. Слабый нож, который не способен пробить броню ранга затмения. Если бы нож был лучше, резко бы не доставил столько проблем. Приветствую, господин Галатир. Вновь приветствовал Астения. Чем я могу вам помочь? Нужен нож, способный пробить минимум ранг затмения. «Вот список ножей». Астения протянула планшет. «К сожалению, стоимость таких ножей начинается от 50 -а луна. «Ничего». Начал листать в попытке найти необходимое мне. «Нож за пятьдесят, за сто, даже за тысячу есть». «За сто тысяч? Что же это за нож такой?» «Видимо, технологии не настиг регресс. Напротив, они замечательно выросли после моей гибели». «Этот!» — указал на нож стоимостью 70 алуна. «Спиллер, переведи мне деньги». «Хорошо. После оплаты мне принесли один нож. Этот ножичек выглядел куда лучше. Темная рукоять и лезвие с красными тонкими линиями, которые при активации начали излучать приятный красный свет. Этот нож с легкостью способен пробить ранг затмения». А также, если ваша сила позволит, даже восхождение не станет проблемой. Отлично. Теперь время прокачки. Найдя гостиницу, которая находилась недалеко от арены, мы зашли в здание. Здравствуйте, — приветствовала девушка-гиблет, которая оценила нас. Стоимость одной комнаты — один алуна в сутки. Хорошо, нам, пожалуйста, шесть. Гиблетка смотрела с интересом. «У нас еще друзья есть. Они в скором времени придут». Разместились в одной комнате. Баргатир и Спиллер не понимали, почему они сейчас со мной. «Вашим развитием займусь лично я». «Тогда чего мы ждем?» — обрадовался Спиллер возможности встать на путь звезд. А «Мне это не нравится». — сказал Баргатир, когда мы сели в круг в позе лотоса. — Что делать-то? — У тебя уже есть техника, так что сиди и поднимай ранг. Чтобы завтра на восьмой ступени был. Ты же не хочешь, чтобы детишки тебя обогнали? — Нет, — ответил Баргатир и закрыл глаза. — Теперь ты, Спиллер. Скинул ему ту же технику, что и Кримусу. «Разбирайся! Если будут вопросы, задавай!» «Хорошо», — обрадовался Спиллер. Все детишки сейчас находились на первых рангах звездной пыли. Стандартная ситуация. Для Анду и Неки сейчас важно получить опыт битв, чем сейчас и занят Кримус. Теперь пора взяться и за себя. Проведя анализ сегодняшних схваток, стали понятны слабости. Нужен второй ранг разума, чтобы начать управлять двумя ножами. Они станут быстрее и сильнее. Это возможно и на первом ранге, однако времени на это потребуется достаточно. А я хочу сражаться больше. Главное во Вселенной — это сила. Если у тебя есть сила, то у тебя есть все — деньги и власть. Поднимать ранги так быстро может быть вредно. Однако я знаю, когда следует остановиться. Стимуляторы вновь помогут мне принудительно поднять ранг. Афина уже знает, что нужно делать. Ставив стимулятор, принялся за дело. Виртуальная арена. Кримус. «Нападайте!» — крикнул Зилот. «Сколько раз мы уже умерли?» — спросила Нека. Не знаю, я перестал считать после сотни, ответила Анду. Двое долордов не устали физически, так как после смерти они полностью восстанавливались и вновь умирали от клинков Кримуса. Их усталость была психологической. Им это уже надоело, им это наскучило. Когда они бросились на Зилата, клинки которого покрылись светом, он разрубил каждого, после чего они распались И появились вновь. Дай хоть совет! крикнула Нека. Мы просто дохнем и все! Мы даже не растем! Верно! поддержал ее Анду. Кримус, подскажи хоть как нам действовать! М -м -м -м -м -м -м", задумался Зилот. Кримус уже неплохо отточил свою технику. Теперь он с легкостью бы разрубил резко, если бы вновь столкнулся с ним. Командир сказал ему натаскать детишек, значит, нужно как-то это сделать. «Ладно», — сказал Кримус, — «сражайтесь друг с другом, а я понаблюдаю». «Мы?» — спросил Анду, переводя взгляд на девушку. «Но я не могу». «Давай без соплей, сопляк», — прервал его Кримус. «Вы же не сдохнете. значит, переживать не о чем». «Сожмите свои мечи покрепче и кромсайте друг друга! Кто одержит больше побед, тот удостоится секрета!» «Секрета?» — спросила Нека. «Да, но сначала кромсайте!» — оскалился Кримус. Кримус находился на седьмом ранге возмущения. Его мысли были заняты рангом затмения. Еще в детстве он мечтал встать на путь звезд, который гарантировал бы ему бессмертие, если он достигнет ранга восхождения. Именно поэтому он пошел на службу. Но как же велико было его разочарование, когда империя заметно скатывалась на дно. Еще больше он разочаровался, когда на него нацепили рабский ошейник. Теперь, казалось, удача пришла к нему. Само вселенское существо будет направлять его на пути звезд. Он по-прежнему сомневался в словах Галатира, что он вселенское существо, однако человек все равно был непростой, так что клятва была не без оснований. Предательство не в крови этого зилота. Еще отец учил его, что слово нужно держать до тех пор, пока тот, кому оно было сказано, не докажет обратное. Он. Уже и не помнит себя прежнего, когда-то спокойный по нраву, интеллигентный и даже мягкий зилот, теперь предпочитает бутылку алкоголя и ругательства. Все началось после того, как его в первый раз кинули в карцер. Теперь он уже другой, лишенный страха и отчаяния, так как терять ему больше нечего. Планета Рион. X Иксфлейм. Желтая броня, горящая башка, безумный взгляд, торчащие из рук клинки, а все тело увешано бомбами, которые ждут своего часа. «Бабах! Бабах! Ха-ха-ха!» «Он обезумел?» — спросил человек кротана, что стоял рядом с ним. Вновь послышались взрывы. Головы разлетались на кусочки, после чего следовал комментарий печкарианца, а после — его смех. «Бабах!» — вновь кричал печкорианец по имени Иксфлейм. Отсмеявшись, он повернул голову к своим... товарищам. «А? Ты спятил?» — кричал человек. «На кой черт ты взрываешь им бошки?» «Потому что я гений!» — ответил печкарианец. «А ты что, против, а?» «Против!» — не выдержал человек. «Мы собрались, чтобы сражаться с раштентами!» Они не становиться похожими на них. — А я думал, вы хотите посмотреть на мое искусство? — задумчиво сказал Иксфлейм. — Не хотите? — Не хотим, — поддержал человека кротан. — Нам лучше разойтись. Кротан и человек обернулись, после чего направились подальше от чокнутого печкарианца. Пройдя несколько шагов, они издали болезненный вопль. — Какого... — сказал кротан, глядя на торчащий из своей груди клинок. «Вы недостойны жить!» Прижав обоих разумных к себе, Икс сказал им шепотом. «А кто достоин?» «Правильно, не вы!» «Ах ты Человек потерял сознание. Икс вытер клинки и посмотрел на свое отражение в них. Лицо печкорианца было изуродовано шрамом, который красовался на его левом глазу во все лицо, а его голова знатно горела, что было не совсем типично для обычного представителя их расы. Их головы дымятся, но горят только при очень сильных эмоциях, которые можно вызвать крайней степенью гнева. Хм, хмыкнул Эксфлейм. Я просто прекрасен. Установив взрывчатку в головы своих недавних «товарищей», «Иксфлейм» перешагнул их тела и, как ни в чем не бывало, продолжил идти, напивая себе под нос. «Какой же я милый! Какой же я классный!» «Взрыв!» «Прекрасно!» — сказал печкарянец, когда остановился, чтобы лучше услышать взрыв. «Бабах!» — закричал он. «Взрыв!» «Что там происходит?» Не выдержали любопытные и направились в сторону взрыва, проходя мимо Иксфлейма. «Какого? Нужно уходить! Нам конец!» — сказали разумные, когда увидели кучу тел представителей расы Раштент. Иксфлейм двигался по прекрасному городу, стены которого были украшены прекрасным искусством, которое не сравнится с искусством Печкарианца. Проходя мимо одного проулка, Он чуть не упустил от своих глаз что-то важное. Повторяя шаг вперед, только X Flame двигался назад в припрыжку. Он остановился на середине, после чего медленно повернулся. «Браслеты повреждены, но один можно восстановить», — сказал один раштенд. «Всего десять представителей расы раштенд. Каждый сейчас осматривал местность и тела, которые были в особенном положении». Задняя часть тел была повернута в сторону императора. «Чего встал?» — сказал один Раштенд, глядя на Иксфлейма. «Проваливай, пока не огреб. У нас и так тут». Договорить Раштенд не успел, так как одним быстрым движением его горло было перерезано. Раштенты обернулись и изумленно смотрели на происходящее, как их сородич, истекая, кровью медленно падал. «Убить!» — крикнул их лидер, между рог которого левитировала одна металлическая сфера. «И принести мне его голову!» Раштенты бросились всей толпой, только их лидер стоял в ожидании завершения приказа. «Взмах! Смерть! Взмах! Смерть!» Легкими и умелыми движениями Иксфлейм резал раштентов, которые пытались его прикончить. Только Раштенд, который разбирался в технике, лежал без сознания. Настал черед лидера. «Я на ранге восхождения!» — крикнул лидер. «Еще не поздно сдаться!» «Сдаться?» — удивился Икс Флейм. «Вы встали на пути моего развития! чего бы мне сдаваться!» «Ненормальный!» — сказал Раштенд и метнул в его сторону сферу. Сфера была с легкостью поймана после чего брошена обратно в Раштента. Взмах — смерть. Так, — Так-так-так, — сказал Эксфлейм. — Ну и как-то понимать? Глядя на старые трупы, спросил Печкарианец, после чего повернулся к Раштенту, который лежал без сознания. Подойдя к нему, он привел его в чувство. — Ну, скажи-ка мне, — начал Эксфлейм, — кто это сотворил? — Я не... Пятился в стену Раштент. На браслете можно посмотреть. Так давай! Не медли! Сейчас! Я сейчас! Повозившись с браслетом, Раштент вывел на экран последнюю запись, где возле стены стояла девушка лорд а рядом с ней Раштенты. После чего запись прервалась. Вот оно как получается! — сказал «Эксфлейм» после просмотра записи, после чего еще раз посмотрел на стену. — Что ты видишь на этой стене? — Что я вижу? — сглотнув, спросил Раштенд. — Да! — рявкнул Пичкорианец, отчего его голова полыхнула ярче. — Искусство? — немного подумав, ответил Раштенд. — Это и искусство. — Верно! — ответил Пичкорианец после чего развернулся и начал уходить. «Взрыв!» «Звезды допустили ошибку», — сказал он, когда отошел достаточно далеко от потрясенного Раштента. Пройдя еще какое-то расстояние, он посмотрел в небо. «Во Вселенной не может быть двух гениев! Я это исправлю!»